Картинки из прошлого. ЮАР. База ВМФ Лангибаны. Конец февраля 1979 года. Таких мест, как база ВМФ ЮАР Лангибаны, на Земле немного. Десять, не больше. Кажется, сама природа постаралась создать здесь наилучшие условия для размещения курорта и базы ВМФ. Здесь были и горы, и лагуны, и Пляжи, все, что душе угодно. Эта база находилась в заливе Солдана, со всех сторон окруженном полуостровами и прекрасно защищенном от штормов. Базовый МФ находилась у самого входа в залив. Дальше шла курортная зона и национальный парк. Сразу за береговой линией, окаемленной узкой линией золотистого песка шли невысокие, поросшие лесом и кустарником горы. На некоторых из них были оборудованы форты и установлены крупнокалиберные артиллерийские орудия. Еще с той самой поры, как два самолета «Дакота» без опознавательных знаков приземлились на короткую ВПП базы, и родозийские спецназовцы вышли на раскаленный бетон полосы, капитан Девет понял, что дело дрянь. Встречавший их майор ВМФ ЮАР представился как Николас Кронье, мрачно ухмыльнулся и сказал, что свободного транспорта на базе не оказалось, и до казарм придется добираться бегом. Четыре километра под сорокоградусной жарой. Но дорогу он покажет, поедет впереди на своем джипе. Юаровцы свои теплые чувства к родезийцам высказывали всегда, когда представлялась такая возможность. Вообще история взаимоотношений между Родезией и Юар была очень сложной, несмотря на то, что это были два по сути родственных народа и родственных государства. То, что во главе Юар стояли буры, а во главе Родезии англичане, ситуацию меняло не сильно. В Африке все белые принадлежали к white tribe, к белому племени. Белый белому всегда был братом, даже если эти страны недавно воевали. Скорее всего, эти государства даже должны были бы быть единым целым. Возможность предоставлялась не раз. Но не получилось. Скорее всего, именно это и стало первопричиной развала сначала Родезии, а потом и самой ЮАР. Прекрасные шансы изменить историю Юга-Африки стороны упустили в 47 седьмом. Сразу после окончания Второй мировой войны велись переговоры о слиянии Родезии и Южноафриканской республики в единое государство. Ничего из этих переговоров не получилось. А в 47 седьмом году в ЮАР состоялись парламентские выборы – С перевесом всего в два депутатских места в парламенте победили крайние националисты Даниэля Малана. Придя к власти, они провели закон об апартеиде, который стал причиной того, что все развитые страны Запада отвернулись от ЮАР и ввели против нее экономические санкции. Примечание автора, но не единственной причиной. Причиной было еще и то, что в ЮАР находятся... Огромные запасы полезных ископаемых, в том числе урана и золота. А кое-кому это очень не нравилось. С неграми договориться намного проще. Дал взятку пожизненному президенту и добывай. А с бурскими националистами так не получалось. В Родезии же. Если бы родезийцы участвовали в голосовании на выборах сорок седьмого, националист Малан к власти не пришел бы. В Родезии он был непопулярен. Вопреки широко распространенному заблуждению, апартеида не было. Избирательная система имела двойной имущественный и образовательный ценз, причем равный как для белых, так и для негров. Но заведений только для белых в Родезии не было никогда. В армии, особенно в последний период войны, негров было едва ли не больше, чем белых. В скаутах Селуса, знаменитом спецназе Родезии, черных было процентов 70. Более того, неоднократно отмечались факты, когда захваченные террористы, сравнив жизнь в Родезии и в коммунистическом Мазамбике, меняли свои убеждения и начинали воевать на стороне родезийцев. Так вот, несмотря на то, что ситуация в ЮАР и в Родезии была примерно схожей, Обе страны были изгоями и обе под санкциями, друг друга они недолюбливали. Может быть, именно потому, что они были так похожи, хотя ЮАР и активно торговала с Родезией. Именно поэтому родезийских сасовцев и встретили так на военной базе Лангибаане, четырехкилометровым марш-броском под палящим солнцем. От последующих дней Деветт, Маккензи и другие родозийцы запомнили только одно чувство — чувство боли. Боль во всех костях и мышцах, боль от постоянных перегрузок, боль, которую не загасить ничем. Боль и постоянная усталость. Южноафриканцы принялись за в не на шутку. Может быть это и не было необходимо, но офицеры базы решили, раз эти сухопутные крысы решили стать военными моряками, надо им показать, что такое военные моряки из диверсионного отряда, по полной программе. Утром бег несколько километров по песку, с огромным рюкзаком за плечами или с лодкой, которую несли на плечах несколько бойцов и в которой стоял инструктор. Затем плавание, Переплыть бухту в самом узком месте и обратно. Только после этого завтрак. А дальше новые упражнения. Вождение лодок-зодиак, десантирование с них, в том числе под огнем, прыжки с парашютом на воду. Через несколько дней начались ночные тренировки.